Глава четвертая К схрону Атилы подходил осторожно, чтобы не спугнуть Мишку, если он еще там. Читерскими примочками друг пренебрег, зато оставил множество неприятных классических сюрпризов, волчьих ям, растяжек и других радостей жизни. К счастью, он их Атиле показывал, но тот все равно внимательно смотрел под ноги и по сторонам, на случай, если охранная система обновлялась. Ему все чудилось, что кто-то идет следом. То ветка хрустнет, то появится ощущение взгляда на спине. Он затаивался, оборачивался, но, разумеется, никого там, позади, не было. А тело решил, что нервы после стычки с грабителями разыгрались, да и вообще обстановка располагала к паранойи. Не будет же уцелевший мародер из команды Базилия за ним красться. Схрон был заперт, и взламывать дверь от силы не стал, побродил вокруг непримечательной постройки. Чего-то вроде купальни или сарайчика, сколоченного из потемневших от дождей досок, кривого косого, с щелями и крохотным оконцем под плоской крышей. Дверь тоже была темная, бывшая межкомнатная, неплотно пригнанная. В общем, не убежище, а ерунда, даже смотреть не стоит. На что и был расчет Большого. На что и был расчет Большого. Тайники, выглядящие как тайники, потрошили в первую очередь. Его же халуку, защищенную, кстати, получше банковского сейфа, все теми же классическими методами, растяжками снаружи и минами изнутри, никто серьезно не воспринимал. Атилы прижался ухом к стене, прислушался, тихо, посветил щель фонариком. Пустые пыльные шкафы, древние, будто переехавшие с дачи. Молодец, Мишка, а с маскировки. А вот примятые сухие камыши у входа говорили о том, что кто-то здесь побывал. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, кто. Не теряя времени, Атилл рванул по следу. Дорога на карьер петляла как раз по лесу и ныряла во враг. Он был отлично экипирован для того, чтобы опасаться мутантов. К тому же читерский ПДА предупреждал о старых, сформировавшихся и потому смертельно опасных аномалиях. Если играть ради игры, прислушиваться и принюхиваться к зоне, пытаться ее понять, то такие примычки только мешали. На работе же было не до сантиментов. ПДА пискнул, предупреждая об опасности. На экране мерцало довольно большое, метров 500 в диаметре, розовое пятно. Поскольку ни гравитационных, ни химических аномалий такого размера не встречалось, Атилл предположил, что перед ним пси-ловушка. Есть безобидные ловушки, типа заики. Вреда никакого, ходишь себе, заикаешься. Но есть такие, что опаснее гравитационной. Например, берсерк. Вляпаешься в такую, своих перебьешь. Атилл решил обойти гадость. Он и так отставал от большого, поэтому увеличил скорость. Да, на ПДА можно рассчитывать. Но самому полашать нельзя, забывая о мародерах, ведь существует множество артов и читов, делающих человека невидимым для подобных приборов. Иногда собственное зрение гораздо надежнее приборов. Второй раз пода опискнул, когда на экране появилась зеленая точка, движущаяся навстречу от тени. Он попятился, чтобы спрятаться за широким дубом. На уровне груди ствол дуба раздваивался и от него наблюдал за предположительным противником, который точно его увидел на ПДА, и теперь, изменив направление, двигался навстречу. Если бы у незнакомца были враждебные намерения, он подкрадывался бы, а не ломился напролом Или решил притвориться дурачком, чтобы ударить в неожиданный момент. Может, вообще опасности нет, и это нуб, попавший в бродилку, Его уже сутки водит зона, и он обрадовался, увидев человека. Как бы то ни было, лучше взять незнакомца на прицел. А вот и он. Обычный аватар. Здоровенный бородатый дядька со шрамом через все лицо. Оскалившийся со щеки волк свидетельствовал о том, что аватар принадлежал школьнику. Взрослые игроки не баловались бессмысленными дорогими примочками. Скорее всего, безобидный нуб. Атилу опустил пистолет. Запыхавшийся потный сталкер направился к нему. Атилу прищурился. Что-то с незнакомцем было не так. Настораживали подернутые пеленой глаза. «Не стоит спешите покидать укрытие». Парень от Атилу не замечал, вертел головой. Наконец не выдержал и позвал. «Ты где? Я не враг, мне просто спросить надо». Взгляд остановился на дубе и сталкер просиял, как верующий, увидевший святого. «О, вот ты где!» «Чего же ты прячешься?» Он шлепнул себя по бедрам. Атила не стал выходить, прицелился в незваного гостя. «Чего тебе? Спрашивай и уходи!» о -о -о", протянул сталкер восторженно. «Что? О! У меня нет времени. Спрашивай и проваливай!» Сталкер покраснял и еще больше и, запинаясь, проговорил. «Меня зовут Зверь. Слышал о таком?» «О, я уже не могу идти!» Салкер облизнулся так, словно хотел Аттилу съесть. С ним точно что-то не в порядке. Вали отсюда, то пристрелю. Здоровяк упал на колени и залился слезами. Мое сердце разбито. Жизнь бессмысленна без тебя. а Аттилу поперхнулся, потеряв дар речи. Раньше он слышал, что есть аномалия Хаттюн. Кто в нее попал, начинает хотеть все, что движется. А что не движется, толкать и хотеть. Странная штука, если разобраться. Ложишься ты спать, оставляешь приятель на стрёме, а он, отойдя отлить, вляпывается в аномалию. Просыпаешься ты от горячих объятий и... В общем, после этого нет у тебя друга. Потому что простить можно что угодно, кроме надругательства. «Ты такой красивый!» рыдал сталкер и полз на коленях катили «Нет, этот так просто не отстанет. В реале Атилу не решился бы, но в игре...» Как говорится, жги воруй. Он вышел из укрытия, прицелился и трижды выстрелил во внезапного поклонника. Ничего, после респ спасибо скажет болезный. Зверь упал ничком, пару раз дернулся, тело начало бледнеть. Минутой на месте трупа остался дешевый кортик, который Егор побрезговал подбирать. Выбравшись из леса, он пошел по единственной дороге, ведущей в карьер, прислушивался к шепоту деревьев. Ветер шевелил волосы и завывал в провисших проводах, перекликались печуги, пахло лесом и примятой травой. Солнце, выглядывающее из-за облаков, слепило от жары, клонило в сон. Смотришь, обычный радостный летний день, бабочки порхают. Но стоит солнцу спрятаться и снова тянет могильной сыростью и ржавчиной, затхлым запахом брошенных жилищ. Невольно вспоминаешь, что не стоит расслабляться. Этот мир создан, чтобы убивать. Снова почудилось, что кто-то крадется следом. Понимая, что теряет драгоценное время, Атила засел в зарослях шиповника напротив обрывистой насыпи с сыпучим склоном и остроконечной, как у пирамиды, верхушкой. То ли шпион понял, что замыслил Атила, то ли его вовсе не существовало. Просто воображение разыгралось. Просидев в засаде минут десять, Атила потрусил к цели. Наконец он выбрался на обрыв каталавана, осмотрелся, и из прошлого дохнуло воспоминаниями. Вот оно, дно карьера, захламленное строительным мусором, разбитыми бетонными плитами, ржавыми сваями, арматурой, кучами мелких камней. В середине фундамент недостроенного здания и часть первого этажа, где был настоящий лабиринт из коридоров, комнат, коморок, залов и подсобных помещений. В прошлый раз здесь его, Мишку и Яну застиг гон мутантов. Наверное, на плитах и стенах развалин до сих пор есть следы от пули осколков. С тех пор минул год с небольшим, а Яны уже нет в команде. Мишка, похоже, продался с потрохами и наплевал на не слишком доходное бюро, которое создавал вместе с Атилой. В итоге получилось, что бюро, как ненужный ребенок, отошло Егору. Хотелось верить, что Мишка не предатель, но факты говорили о другом. А вон и Большой пробирается между горой строительного мусора и экскаватором с буром, похожим на зазубренную дисковую пилу гигантской болгарки. И непонятно, умышленно или случайно, он при этом держится ближе к подземному ходу. Заметив небольшой отряд, спускающийся по насыпи, Атила напрягся. Интересно, как они сюда попали? Дорог до одна Пробрались на другой конец каталавана и следили за Большим? Или отыскали другой путь в карьеру? Кто это? Подельники Мишки, которым он принес украденное? Или еще одна банда мародеров, и сейчас они будут мочить большого? а Атила залег за гранитной глыбой достал из-под сумка бинокль, настроил его. На всякий случай приготовил оружие. Отряд состоял из восьми человек. Первым шагал смукно знакомый мужик. Смуглый, узкоглазый с безгубым, как у жабы, ртом, изогнутым презрительным полумесяцем. Черные волосы на загривке были стянуты кожаным ремешком. Идущий за ним седоволосый верзил с небольшой бородой, но без усов, поскользнулся на сыпучем склоне, но его поддержал лохматый детина, остроносый, дерганный, с совершенно безумными глазами. Эту троицу Атила определенно видел раньше, но где и при каких обстоятельствах. Вроде узкоглазого звали Монгол. Он славился жестокостью и беспринципностью. Да, точно, Монгол. Но остальные бойцы были ему незнакомы. Ну-ка, ну-ка. Атилу навел резкость и приблизил нашивки на рукавах. Черный человек на лошади, замахивающийся саблей. Ну, конечно, скифы. В игре недолюбливали этот немногочисленный, но довольно влиятельный клан. Они промышляли мародерством, рейдерством и похищением игровых персонажей. Как ни странно, почти все служебные тяжбы заканчивались в их пользу. Закрадывалось подозрение, что или один из хифов – сынок кого-то очень влиятельного, и ему не мешает развлекаться, либо же это реальная преступная кибергруппировка со связями. Эх, Мишка, Мишка, что ж ты делаешь, скотина такая? И сам пачкаешься, и бюро репутацию портишь. Расчехляя чит-микрофон, Отилы мучился острым чувством утраты. Будто у него отрезали кусок души, и туда, в образовавшуюся черную дыру, уходят и силы, и желание жить. Сейчас микрофон походил на огромную, размером со спичечный коробок, флешку. А подключил ее в ПДА. Сплыло окно, что подключено новое устройство. Программа загрузилась сама. Теперь можно отсоединять микрофон и управлять им дистанционно. Чит лег на ладонь, зажужжал и начал трансформироваться. Вытянулся, приобрел округлую форму, спереди обозначились фасеточные глаза. Поднялись и затрепетали прозрачные крылья, из черного брюшка выдвинул шесть лапок. Не прошло и минуты, как на ладони Атилы сидел довольно крупный жук-навозник. Он стукнул по сенсорному экрану ПДА. Качнувшись, жук поднялся в воздух. На ПДА он был обозначен красной точкой. Атилы пальцем провел по экрану, и жук повторил заданную траекторию. Завис. Поупражнявшись в маневрировании, Атила направил микрофон к мишке. Жук расправил крылья и полетел в карьеру. Ушак засветил ветер, зашуршали крылья. Атила не сможет смотреть глазами жука, зато будет слышать все, как если бы находился на месте сам. Направляя микрофон, он неотрывно следил за шпионом в бинокль. Оставив его над плитой в двух метрах от мишки, щелкнул по экрану. Жук шлепнулся на плиту. Хруст был такой, что зазвенел в ушах. Кое-как Атилу загнал жука в щель между двумя бетонными плитами, навел бинокль на недавнего приятеля и поймал себя на мысли, что надеется. Несмотря на все факты, надеется, что это недоразумение. Ничего Мишка не крал, он здесь случайно. Гайка ревнует к нему, вот и наговаривает. Хочет занять его место в бюро. С обрывистого склона сорвалось несколько камешков, скатилось к ногам Большого. Не мигая, слегка приоткрыв рот, тот смотрел на приближающихся скифов. На его лице ничего нельзя было прочесть, он скрывал чувства, но те все равно прорывались и едва заметно дергался в уголок его века. Подойдя, скифы взяли его в полукольцо, как если бы на сходку пришел заклятый враг. Монгол шагнул вперед, одну руку упер бок, вторую протянул ладонью вверх. Большой вынул что-то из кармана и отдал Монголу. Что это было, не разглядеть. Головарь прищурился, вскинул голову. Не понял. Громыхнуло прямо в голове Атилы. Большой что-то забормотал неразборчиво. Ты что сделал? Ты нам должен был отдать код. Нам отдать, а не запоминать и стирать. Тебя отключить? Отключить навсегда, спрашиваю. Что это значит? Мишка выкрал из ячейки код? Что еще за код? Почему скифы так в нем заинтересованы? Да и Мишка, получается, заинтересован, раз решил его припрятать. Ведьма они договаривались заполучить нечто, а потом поделить. Скифы хотели Мишку слить, а он их перехитрил. И тут один из бойцов сел на плиты, закрыв задницей место, где притаился жук Чит. Отсила шепотом выругался. Теперь он слышал только возгласы монгола. Большой говорил тихо, и даже отдельные слова долетали с трудом. Единственное, что услышал Егор, большой требовал каких-то гарантий. Наверное, или скифы хотели его кинуть на деньги, или он пытался провернуть операцию, суть которой постороннему была просто не ясна. В любом случае, следовало разобраться, что украл Мишка, ведь его выходка ставит под угрозу репутацию Бюро. Егор не признавался себе, что изо всех сил пытается оправдать единственного друга и надеялся доказать самому себе, что тот не виновен. Иначе кому верить? Принять, что дружба, честь, совесть, слова, не более. Человек идет с тобой одной дорогой до тех пор, пока ты ему выгоден, а потом выбрасывает отработанный материал на свалку. Вот так, Егор Атилов, ты неудачник, отработанный материал. Хрустнула ветка позади. Егор резко обернулся, уверенный, что совсем рядом кто-то есть. Зверь, человек, мутант. Порождение зоны уже на бы. Человек обнаружил бы себе Да и кому надо за ним следить? Нет, мерещится. У врага была тысяча шансов, чтобы пустить ему пулю в голову. «Ну и нафиг ты нам нужен?» Плетью хлестнул голос Монгола. «Будешь болтаться, как пенопласт в проруби». Большой развел руками. Монгол шагнул вперед и отвесил ему оплеуху. Отвернулся, что-то сказался да влас и исчез. На землю, где он только что стоял, упал броник, пистолет и штурмовая винтовка. Дерганный скиф, который все время нервно перешептывался с ноги на ногу, сунул пятерню во всклокоченные волосы, зачесал их назад, будто гребешком, и протараторил. «Ну что, волчара, ходу?» «Этот!» — ствол автомата указал на мишку. «С нами?» Седовлас искривился. «А что делать? Такова селява Большой оружие сдавай!» Дюрганы покачал автоматом, привлекая внимание. Мишка с сожалением протянул ему свояка ока. «Пистолет оставлю. Вдруг кто нападет?» «Но без глупостей, понял, да? Давай, пошел первым. Хе -хе. Все аномалии твои. Чего-чего, помирать тут больно. Хоть фильтры и притупляют ощущенница». «Да не дрейфь!» Волчара хлопнул Дюрганова по спине. «Никуда он не денется!» Остальные скифы, рассевшиеся кто где, поднялись и принялись отряхиваться. Большой с тоской глянул туда, где прятался Аттила. И тому показалось, что друг, бывший друг, заметил его убежище. Егор оцепенел. А Мишка отвел взгляд и потрусил к склону карьера, где была протоптанная тропинка. Дождавшись, когда скифы исчезнут из поля зрения, Атила двинул в обратном направлении. Дорога тут единственная, мимо все равно не пройдут. А под землю им лезть незачем, гона мутантов-то нет. Потом спохватился и, потеряв минуту, вернул жука. Проклятый чит отказывался становиться флешкой и раздосадованно гудел над духом И в мозгах, между прочим, тоже. Что это, шутка такая, как его отключить? А тело решил не ломать голову и перезагрузил пд Как только связь пропала, жук рухнул кверху лапками и гул в голове стих. Неужели взлетит, когда ПДА заработает? Слава зоне. Нет. Жук трансформировался во флешку и вернулся в подсумок. На экране ПДА замигали восемь точек, движущихся по склону карьера. Надо спешить. Еще немного, и они поднимутся сюда. Атилла потрусил вперед. Но сильно торопиться нельзя, потому что если попадется аномалия... Он сбавил скорость, покосился на ПДА и выругался К карьеру ползло красноватое пятно, где угадывались отдельные точки. Мутанты. Много. Какие, непонятно. С одной стороны враги, с другой мутанты. А дорога одна. Прекрасно. И что делать? Аттила завертел головой Справа насыпь, поросшая клюквой. Слева обрывистый рыжий холм с невысокими деревцами внизу. Если спрятаться там, мутанты унюхают и сожрут. Отстреливаться от них нельзя. Скифы услышат. Черт, вот же попал. Аттила огляделся еще раз, пристально изучая местность. «Можно попробовать скарабкаться по сыпучему склону. Если подняться достаточно высоко, мутанты следом не полезут. Главное рассчитать время, чтобы когда они погонятся, их внимание привлекли только доступные цели». «А что это там светлое между кустами шиповника?» Он прищурился. «Непонятно. Так, хватит тупить. Руки в ноги и по насыпи вверх». Атиллу устремился к кустам, остановился. Они росли стеной, переплетались колючими ветвями. Хрен с ними. Разбежался и боком вклинился в ветви. Колючки ухватили за разгрузку, затрещал, отрываясь карман. Не обращая внимания, он продолжил протискиваться к насыпи, защищая рукой лицо. Вскоре рукав разорвался и повис тряпкой, по предплечью потекала кровь. Только бы успеть и колочков одежды не оставить. Атилов удвоил усилия и заполошенно дыша вырвался из цепких ветвей шиповника на каменистую насыпь Встал на четвереньки и побежал наверх к гладкому белому камню, хватаясь за корни. За спиной раздался рык, затрещали ветви. Кто сюда ломился, он разглядеть не мог. Еще немного, будь внимательным, не оступись. Хрустнул сухой корень и Егор упал располстался на склоне, растопырив руки и ноги. Но удержался, не съехал вниз. Рывок, и он сел под каменным козырьком, глянул на ПДА. Красные точки были внизу и ломились к нему. Зеленые только поднялись карьера. Давай, скифы, скорее сюда, согрите мутантов. Хруст веток стих. Кто-то выругался. Застрочил автомат, взвыл волк, его крик подхватила стая. Значит, псевдоволки. Теперь они заняты скифами, а те мутантами. Отсюда, с возвышенности, просматривался небольшой участок дороги, где мелькнули два серых силуэта. И снова выстрелы и виск раненых зверей. Больше не стреляли. Видимо, волки, опасные лишь для новичков и одиночек, сообразили, что орешек им не по зубам и ретировались. Над щетинистыми кустами появилась голова Большого. Он ступал неуверенно, с оглядкой назад. А тело прижался к камню. Если Мишка повернет голову, то увидит его. Следом шагал Скиф в бандане с автоматом на изготовку. За ним крался, вернувшись в игру Монгол, потом Волчара и Дёрганый. Аттила вспомнил, из-за сходства с наркоманом Дёрганого звали Герычем. Персонаж этот прославился совершенно безумными ребяческими выходками. Он любил подбросить выпадающий с крыс лут, хвост, к примеру, кому-то в суп, чтобы понаблюдать за разборкой сталкеров и ботов-официантов. Или подставить кого-то, а потом обвинить, чисто так, по приколу или довести нервного сталкера до белого коленя и выйти из игры. Дождавшись, когда скифы исчезнут из зоны видимости, Атилл решил, что пора спускаться. Взглянул вниз и чертыхнулся. И как только забрался сюда. Под ногами каменное крошево. Склон выглядит отвесным и кажется, если сорвешься, не съедешь на животе, а будешь лететь и свистеть все 30 метров, а приземлишься лицом в шиповник. Поразмыслив, предпочел подождать. Спускаясь, он точно наделает шума. «Пусть враги отойдут подальше». Через пять минут, придерживаясь за камень, он ступил на запучий склон, нащупал пяткой корень, уперся ладонями в сыпучку. Шаг, еще шаг. Корень под ногой хрустнул, и от Атила упал на склон, растопырил руки, стараясь зацепиться за что-нибудь, но не находил опоры и соскальзывал вниз. Остановился он уже в шиповнике. Встал, осмотрел себя. Угвоздался, как свинья. Хорошо не порвал штаны, чего не скажешь о рукавах. Обратный путь через шиповник дался проще. А тело никуда не спешил, да и дорога была проторенной. Поперек тропинки, разину в пасть, валялся мертвый волк. Взгляд остановился на пушистом сером хвосте. Невольно вспомнился первый нубоквест. Атилу тогда был молод, наивен, впечатлителен и, как сейчас, помнил рыжего усатого сталкера Бота, который дал ему первое задание – набить волков, отрезать им хвосты и сдать за вознаграждение. Тогда оно казалось приличным, сейчас же он сухо усмехнулся и переступил через волка. Много воды утекло с тех пор. Атилу стал инвалидом-колясочником, излечился, обрел друзей, потерял друзей. А ведь до чего похожие ощущения? «Без друзей, как без ног. Ты беспомощный инвалид. У тебя будто отняли часть тела». На пд по-прежнему обозначалось девять зеленых точек, расположенных друг за другом, как бусы. Знать бы, куда они идут и зачем. Что Мишке нужно от клана с дурной славой. Неужели жажда денег заставила продаться? Но вроде Мишка не такой. Он сбежал от состоятельных родителей ради свободы. Тут нечто большее, какая-то тайна. Атилон отправился за скифами, достал флешку и попытался вернуть к жизни жука-шпиона. Но ничего не получалось. Вспомнился анекдот, как во французском ресторане Иван-Царевич заказал лягушку. Уронил ее и обернулась она красной девицей. Бил-бил Иван-Царевич девицу о пол. Не превращается обратно в лягушку. Пришлось есть так. Разозлившись, он бросил флешку на землю. «Ешь так, Иван-Царевич. Жаль, что чит испортился». Наверняка разговоры скифов могли бы пролить свет на происходящее. Было ощущение, что он, не желая того, прикоснулся к чему-то запретному, и осознание этого щекотало нервы, притупляло обиду. Выйдя из карьера, процессия свернула налево и также цепью двинулась вдоль холма, а потом направилась к реке. Он шел по следам, не опасаясь аномалий. Если те и были, то скифы их разрядили. Когда в очередной раз глянул на ПДА, оторопил. Враги двигались обратно и вот-вот должны были с ним поравняться. Разделял их сотни метров. И куда бежать? Выбор невелик. Слева поле с подозрительно короткой травой и вышкой лэп, поросшие желтым мхом ржавчины. Справа чертов шиповник. Решив, что ему не привыкать, Атил рванул в кусты. Вылетел на уступчатый камень, обрывающийся в бездну. Едва затормозить успел. Твою ж мать! Хотелось верить, что скифы заблудились, а не заметили слежку. Поскольку деваться было некуда, он лег на камень, уставился на ПДА. Точки были все ближе. Вот его и врагов разделяет пара метров. Только бы они прошли мимо. Но нет, остановились. Если бы Аттила поднялся, то увидел бы головы над шиповником. Не смотрите под ноги, ведите себе дальше. Аттила поймал себя на мысли, что знатно наследил. Да и ветви шиповника обломал. Если враги целенаправленные ищут именно его, то точно найдут. Он заозирался в поисках убежища. Донесся голос одного из скифов. «Да я тебе говорю, это Топтун». «Мужики, гляньте, следы!» Сдержанный голос монгола Атилу узнал. «Только бы он не выяснил слишком многого, брать живьем!» Атилу полез к краю обрыва и тут заметил промоину под камнем. Пополз туда на животе, перебирая руками, ногами, как крокодил, и увидел в полуметре внизу каменный козырек, куда можно было спрыгнуть. Обернулся, отстегнул от пояса нож, бросил позади себя. Пусть думают, что он вышел из игры и из него выпал нож. Так правдоподобнее, и они прекратят поиски. Или нет? Если нет, то все станет совсем печально.